Кара поглядела на Эйджел, висящий у колен на шее. Это был Эйджел Денны. Ричард отдал ей его в том месте между мирами, куда их обоих отнесла Денна. Он стал своего рода талисманом, и ни одна из Мордсид не сказала ни слова по этому поводу, хотя, разумеется, все они заметили его сразу же, как только впервые ее увидели. Ричард подозревал, что он значил для них так же много. Как и для него с Скелен. Надменный взгляд Кары вернулся к Ричарду. Вы обязали нас защищать мать исповедницу магистр Рал. Мы всего лишь пытаемся защитить честь нашей сестры. Келен улыбнулась, заметив, что Кара сумела наконец допечь Ричарда, что Мортид удавалось крайне редко. Ричард мысленно сосчитал до десяти, чтобы успокоиться. И вы прекрасно с этим справляетесь. Но вам не стоит так волноваться. Даю слово, что она очень скоро станет моей женой. Кэлин провела пальцем по его спине. Мы обещали племени Тины, что свадьба состоится у них в деревне, и обряд проведет птичий человек, а я надену платье, шитое для меня в Эзеле. Это обещание многого для меня значит. Ты не станешь возражать, если мы поженимся в племени Тины. Не успел Ричард заверить ее, что для него это тоже очень важно, как их окружила толпа ребятни. Мальчишки тянули его за руки, упрашивая пойти посмотреть, как он обещал. "О чем это они?" спросила Келен, радостно засмеявшись. "Джала", объяснил Ричард. "Дайте-ка мне взглянуть на ваш мяч", обратился он к детям. Они протянули ему мяч, и он показал его Кэлин. Она взяла мяч и внимательно посмотрела на вышитую на нем большую букву «Р». Что это? раньше в нее играли мячом, называемым Брок, который был слишком тяжел для детей. Я велел Белашвикам шить новые мячи, полегче, чтобы все дети могли играть, а не только самые сильные. Так что теперь игра требует скорее ловкости, чем грубой силы. А для чего это R? Я сказал им, что каждый, кто будет играть новым мячом, получит брок от дворца. «Р» означает рал, в подтверждении того, что это официальный мяч. Игра называлась Джала, но с тех пор, как я изменил правила, она называется Джаларал. Ну, заявила Келен, вернув мячик мальчишкам. — «раз магистр рал обещал А слово он свое держит всегда. "Да", воскликнул один из мальчиков. "Он пообещал, что если мы будем играть официальным мечом, он придет посмотреть на игру". Ричард поглядел на собирающиеся в небе тучки. Кажется, надвигается гроза, но, надеюсь, игру посмотреть мы успеем. Рука об руку в окружении таких детишек, они пошли по улице. Если бы только Зэт был с нами, покачал головой Ричард. Ты думаешь, он погиб тогда в замке? Ричард посмотрел на горы. Он всегда говорил, что если ты принимаешь возможность, то делаешь ее реальностью. Я решил до тех пор, пока кто-нибудь не предоставит мне доказательство его гибели, считать его живым. Я в него верю. И верю, что он жив и бродит где-то. изрядно отравляя кому-то существование. Постоялый двор казался довольно симпатичным, в отличие от предыдущих, где им довелось останавливаться и где люди слишком много пили, а их страсти плясать до глубокой ночи он решительно не понимал. Почему-то эти две вещи всегда неразрывно связаны друг с другом, как пчелы с цветами или мухи с навозом. Темнота и танцы. За несколькими столиками сидели люди и не торопясь ели. За одним из угловых столов играли в какую-то игру четверо стариков. Попыхивая трубками и потягивая эльф, они что-то увлеченно обсуждали. Он уловил обрывки фраз, в которых упоминался новый магистр Рал. "Ты помалкивай", предупредила Н. "Говорить буду я". Мужчина и женщина за стойкой приветливо улыбнулись им. На щеках женщины появились ямочки. Добрый вечер. Добрый вечер, ответила Энн. Мы бы хотели снять комнату. Мальчик конюх сказал, что у вас есть хорошие комнаты. О, да, дамы, для вас и вашего Энн открыла был рот, но за это её опередил. Брата. Меня зовут Рубен. А это моя сестра, Элси. Я Рубен Рыбник. Он протянул мужчине руку. Известный чтец облаков. Может, вы обо мне слыхали? Рубен Рыбник, знаменитый чтец облаков. Женщина зашевелила губами, как бы подбирая слова. Ну, я, ну, да, кажется, слышала. Вот, видишь, Элси? Зэт потрепал Энн по спине. Почти все обо мне слышали. Он облокотился на стойку. Элси думает, что я много о себе воображаю. Но она слишком долго прожила в деревне среди тех несчастных, которые слышат голоса и беседуют со стенами. Две головы одновременно повернулись к Энн. "Я там работала", сумела выдавить Энн сквозь стиснутые зубы. "Работала там, помогая этим несчастным, которые были нашими гостями". "Да, да", кивнул Зэт. И ты отлично с этим справлялась, Элси. До сих пор не понимаю, как только они тебя отпустили. Он снова повернулся к потерявшим дар речи хозяевам. Ну, и раз она осталась без работы, я решил взять ее с собой, чтобы она посмотрела мир, увидела жизнь, понимаете? Да, хором ответили мужчины и женщина за стойкой. И, кстати, нам бы лучше две комнаты, заметил Зэт. Одну для моей сестры, другую для меня. Она храпит, пояснил он. А мне надо выспаться. Зэт ткнул пальцем в потолок. Чтение облаков, понимаете, требует внимания. У нас прелестные комнаты, ответила женщина. На ее щеках снова появились ямочки. Уверена, вы прекрасно отдохнете. Зэт, предостерегающе, поднял палец. Самые лучшие, смею напомнить, Эльси может себе это позволить. Ее дядя переставился и завещал ей все свое состояние. А он был не из бедных. Мужчина недоумённо поднял бровь. А разве он и не ваш дядя тоже? Мой? А, ну да, конечно. Но он меня не любил. Мы со стариком вечно ссорились. Он был большой чудак, носил носки вместо варежек в разгар лета. Зато Элси была его любимицей. Комнаты прорычала Эн и, повернувшись, одарила волшебника уничтожающим взглядом. "Рубену надо выспаться. Он много работает, читает облака и встает очень рано. Если он не досыпает, кольцо у него на шее почему-то раскаляется". Женщина вышла из застойки. «Пойдемте, я покажу вам комнаты". Уж не запах ли жареной утки я чувствую? «О да!» – кивнула женщина и вернулась обратно. Это у нас сегодня на ужин. Жареная утка в собственном соку с луком и пастернаком. Хотите? Зэт глубоко вдохнул. Божественный аромат. Чтобы приготовить утку как надо, нужен талант. Но я по запаху чую, что вы приготовили ее как полагается. Никаких сомнений. Женщина вспыхнув хихикнула. Мои жареные утки славятся по всей округе. Звучало соблазнительно, заметила Энн. Не будете ли вы так любезны принести ее нам в комнаты? Конечно, с удовольствием. А вообще-то, заявил Z. Я вот что подумал. Ты иди, Элси. Я знаю, ты не любишь, когда другие смотрят, как ты ешь. А я поужинаю здесь, с И кружечку чая, если не возражаете. Низ испепелила его взглядом. Он почувствовал, что ошейник нагрелся. Не задерживайся, Рубен. Нам завтра рано вставать. Зэт махнул рукой. Ну что ты, дорогая? Я только поужинаю, может, сыграю разок вон с теми господами, потом немедленно пойду спать. Встретимся утром, ранним и светлым. И поедем дальше, показывать тебе мир. От ее взгляда мог вспыхнуть костер. Тогда спокойной ночи, Рубен. Z невинно улыбнулся. Не забудь заплатить этой милой женщине и добавь немного сверху за ее роскошную жареную утку. Z пригвоздил N к месту тяжелым взглядом. И не забудь сделать запись в своем путевом дневнике. В дневнике насторожилась N. Да, твоей маленькой тетрадочке. Я знаю, ты любишь описывать наши приключения, но в последнее время что-то часто стало пропускать дни. Пожалуй, пора тебе снова этим заняться. Да, только и смогла произнести она. Этим я и займусь, порубен. Как только Энн удалилась, не забыв одарить его предостерегающим взглядом, сидящие за столом мужчины, которые внимательно прислушивались к разговору, Пригласили Зеда за свой стол. Зед, аккуратно расправив коричневый балахон, уселся между ними. "Чтец облаков, говорите?" спросил один. И самый лучший поднял костлявый палец Зед. "Королевский чтец облаков, не больше, ни меньше". По столам пробежал изумленный шепоток. Мужчина рядом с ним вынул изо рта трубку. А для нас вы почитаете по облакам мастер Рубен. Мы сложимся и вам заплатим. Зед поднял тощую руку. Боюсь, не смогу. Он дождался, пока смолкнет разочарованный гул. Не смогу принять от вас деньги. Для меня будет большая честь сказать вам, что написано в облаках. Но я не возьму с вас ни одного медика. Улыбки вернулись. Вы очень щедры, мастер Убен. Плотный мужичок наклонился ближе. И о чем же обычно говорят облака? В этот момент хозяйка поставила перед Зедом миску с жареной уткой. Чай я скоро подам, сказала она и заторопилась на кухню. Облака в основном говорят о грядущих ветрах перемен, господа, об опасностях и возможностях. О блестящем новом магистре Ралли И о, дайте-ка мне попробовать эту аппетитную утку, а потом я с радостью вам обо всем расскажу. Валяй, Рубен, бросил один из мужчин. Зэт, откусив кусок, театрально закатил глаза и глубоко вздохнул. Мужчины не сводили с него глаз. Странное у тебя жирелье. Зэт, продолжая жевать, постучал по ошейнику. таких больше не делают. Мужчина с трубкой прищурившись ткнул он в ошейник. Кажется, на нем нет застёжки. Выглядит как цельный. Как ты его снимаешь? Зэт расстегнул ошейник и показал присутствующим. «Застежка есть. Тонкая работа, верно? Замка даже не видно, настолько он мал. Работа великого умельца. Таких сейчас нет. Я всегда это говорю, буркнул мужчина с трубкой. Хорошей работы нынче не встретишь. Да уж, Зэт снова надел ошейник и застегнул его. Я нынче видел странное облако, заявил круглощёкий мужчина, сидевший напротив. Очень необычное, похожее на змею. Оно даже иногда извивалось. Верю. Зэт, наклонившись вперед, понизил голос. Все тоже наклонились к нему. А что это значит, Рубен, прошептал один. Он посмотрел каждому в глаза. Некоторые называют это следящим облаком, привязанным к человеку или волшебнику. Он с довольным видом выслушал изумленное ахание. А зачем оно нужно, спросил плотный мужчина. Глаза его стали совершенно круглыми. Зэт многозначительно оглядел столы. чтобы выследить человека и знать, куда он направляется. А он что, не видит это змеевидное облако? Говорят, тут есть одна хитрость, прошептал Зэд. Оно всегда указывает на того человека, за которым следят. Свои объяснения волшебник сопровождал для наглядности движением вилки. Поэтому он видит лишь маленькую точку, как конец трости. Но тот, кто смотрит со стороны, видит всю трость. Мужчины откинулись на стульях, обдумывая услышанное. А Зед принялся поглощать утку. "А ты знаешь что-нибудь об этих ветрах перемен?" спросил наконец один из мужчин. И о новом Ианово магистрирали. "Я не был бы королевским чтецом облаков, если бы не знал", Зед поднял вилку. "Это весьма знаменательная история". Если вы, господа, хотите ее послушать. Головы снова приблизились. Она началась очень давно, и еще в ту древнюю войну, начал Зет, когда были созданы те, кого называли сноходцами.